Глава вторая. Балет в лесу. Несмотря на очевидные опасности, за барьером Алекс почувствовал себя гораздо увереннее и спокойнее. «Это тебе не город с толпами разумных, мельтешащими туда-сюда сигналами, патрульными, говорливыми торговцами и прочей суетой». Но не то чтобы он боялся города. Наоборот. Просто сейчас важно было контролировать окружающее пространство, и в лесу это сделать было не в пример легче. Лес, конечно, тоже не безжизненная пустыня, а чрезвычайно сложная экосистема. Но даже без разгона сознания восприятие прекрасно работало и улавливало абсолютно все сигналы. Ничто ему не мешало. А ведь это именно то, что сейчас так необходимо Алексу. Ни один враг не должен подкрасться незамеченным. Стоило вспомнить, что он тут не один, как из глубин леса появился постановающий изгой. Мужик пытался бежать, но у него получалось слишком вылять. Да и то с трудом. Одной рукой он зажимал рану на животе, а вторая болталась вдоль туловища. Из одежды на нем сохранились лишь штаны до да ботинки, а все остальное пропало. Почти добежав до человека, изгой упал на колени, попытался встать, но завалился лицом вперед. Только в этот момент Алекс увидел, что спина бедолаги прожжена до костей. И не просто прожжена, а горит прямо сейчас. Точнее, плавится от бледно-зеленого огня. Сложно было разобрать, что это. На секунду ему даже показалось, что раненый так себя лечит. Но тот дернулся и затих. На его лице застыла предсмертная гримаса. «Умер? Но почему так быстро?» Ошеломленно подумал землянин и вдруг очнулся. «Тут адептов убивают направо и налево, а он столбом стоит!» «Я не должен задерживаться!» Прошептал он и, отбросив желание исследовать труп, устремился в чащу. Чем дальше от барьера, тем меньше местность напоминала привычную ему лесную идиллию. Отовсюду неслись вопли и крики. Периодически среди деревьев мелькали адепты. Некоторые были ранены и еле двигались, другие просто напуганы. Но никто не пытался объединиться и дать отпор шедарцам. Самих же нападающих пока не было видно. Алекс мрачно смотрел на беспомощных изгоев. «Большинство не доживет до вечера». «Если бы их предупредили, то многие спаслись бы. Просто сбежали подальше, и все. Лес большой, тут полно укрытий». В его груди медленно разгорался тихий гнев. Такой, что может копиться годами, пока не найдет выхода. Очевидно, что льдышки как-то удержали звук сирен внутри города. Поэтому бродяги узнали о нападении в последний момент, когда бежать уже было поздно и некуда. Жесткий, бессердечный план даже для школы ледяных игл. Как бы ему не хотелось вмешаться и помочь обреченным, он заставил себя идти вперед. Неизвестно, сможет ли Алекс защитить хотя бы себя самого, не то что других. Скорость упала до черепашьей. В этот момент он не думал о погоне. Черт бы ее побрал. Просто перед встречей с шидарцами землянин не собирался зазря сжечь энергию, только чтобы быстрее двигаться. Плюс будет лучше, если он заметит авангард Орды раньше, чем они его. «Пока я не увижу этих типов собственными глазами, торопиться не буду. Слухи и рассказы — это одно, но я не знаю, чувствуют ли они домен и что вообще умеют». Напряженно размышлял он, осторожно перемещаясь от дерева к дереву. Каждый десяток метров срабатывало восприятие, но пока что навык выхватывал только убегающих изгоев. По рассказам торговцев с базара, Орда накатывала одной большой волной — Сминала лагерь, а потом разделялась на многочисленные отряды и загоняла выживших в барьеру, и вот уже там неторопливо вырезала всех под корень. Пленных шидарцы не брали. Никогда. Печально, но барьер защищал горожан и одновременно был причиной гибели изгоев. Крики впереди начали утихать. Защитники лагеря потерпели полное и окончательное поражение. Правда, Алекс сомневался, что они пытались отразить нападение. Скорее, самые умные и отчаянные собрались в большую неорганизованную кучу и попробовали прорваться в лес, зная, что их ждет дальше. Видимо, не получилось. Орда победила и постепенно прижимала немногочисленных выживших к городу. Тут и там хрустели ветки. Между деревьями мелькали силуэты оборванцев. Некоторые пробегали совсем близко. Разные расы, внешний вид и возможности. Но у всех лица были искажены паникой, а в глазах застыл ужас. Алекс добрался до небольшой поляны. Неожиданно вдалеке появилась женщина с коротким ежиком волос. Часть лица оплавилась, а на месте правого глаза зияла рваная рана. Однако, в отличие от других изгоев, это не мешало ей целеустремленно бежать вперед тихо и без криков. Выбравшись на поляну, Она быстро обернулась, убедилась, что погони не видно, и неожиданно сильным прыжком забралась на дерево, проползла еще десяток метров вверх по стволу и слилась с корой. Заметить ее можно было только специальными навыками. Девушка действовала решительно и уверенно. Алекс мысленно пожелал ей удачи и собрался пойти вперед, как услышал сопение. Шедарцы! Причем шли они, не скрываясь и никак не маскируясь. Ну и хорошо, одной головной болью меньше. «Ладно, посмотрим, чего вы собой представляете», — подумал он, переводя домен в режим полной маскировки. Сопение приближалось. Землянин просканировал отряд, на что шедарцы никак не отреагировали. Наконец, отодвинув нависшую ветвь, из-за дерева появилась девушка. Она выглядела в точности как типичный представитель местной расы, которых Алекс до этого видел на картинках, на голову ниже человека, плотного телосложения, с темно-зеленой кожей, которая, должно быть, отлично помогала прятаться в лесу. Движения девушки были плавными и оточенными. Голубые глаза, казалось, ни на чем не фокусировались, но все подмечали. Хотя была в ней некая странность, которую землянин не мог разобрать. Шедарка фыркнула, и из-за деревьев выбрались пятеро ее соплеменников. «Так, три шестых и три седьмых уровня, и ни одного посланника силы. Неплохо. Алекс немного расслабился». Уж с такими ребятами он как-нибудь справится». Стоило им всем выйти на поляну, как стало ясно, что не так с девушкой и остальными. Шедарцы выглядели даже хуже изгоев. Их одежда была изорвана и давно не чищена. Своей неухоженностью они напоминали рабов замата. Вот только измененные в подземной лаборатории больше походили на заторможенных биороботов без чувств и эмоций. А шедарцы, наоборот, активно перемещались, и в них явно кипела жизнь. При этом их тела по-звериному скрючились, а руки почти касались земли. Вдобавок они постоянно задирали головы и с силой выдыхали воздух, забавно сопя и фыркая. Лишь походка первой девушки отдаленно напоминала движение разумного существа. Хотя Алекс обратил внимание, что лишь на одной ноге у нее болтался зеленый сапожок, который когда-то выглядел должно быть очень изящно и стильно. А вот вторая была обнажена по колено, но это ничуть не смущало Шедарку. Вдруг один из шестерки поднял голову и утробно рявкнул. Стая, а группа больше походила на стаю, чем на отряд организованных бойцов, бросилась к дереву, где спряталась женщина-изгой. По случайности Алекс как раз стоял на их пути. Однако шедарцы явно его не видели, и он быстро подумал, что маскировка сработала как... Едва первый из противников приблизился метров на пять, стая замерла, а следом по поляне прокатилась волна зеленого пламени. Объемное умение! Только и успел подумать землянин, пытаясь переместиться на десяток метров в сторону, но пламя тут же трансформировалось в широкий луч и ударило ему в грудь. Энергии в луче было столько, что домен затрещал по швам, и Алекс понял, что должен либо бежать, либо сражаться, пока у него осталось небольшое преимущество в виде маскировки. Но бежать прочь с таким врагом на хвосте означало нарваться на другой отряд и оказаться в окружении. «Да и зачем бежать?» Он же просканировал стаи и решил, что шестерка ему вполне по силам. Высокий шидарец резко прыгнул. Невидимое лезвие поймало его в воздухе. Парень свалился. На его груди появилась кровавая рана, но противник остался жив и через мгновение прыгнул снова. Остальные отставать не собирались и тоже бросились на Алекса. То, что он был замаскирован, их ничуть не смутило. «Плохо дело». Поняв, что его прекрасно видят, землянин прыжками начал кружить по поляне. При этом энергии уходило гораздо больше, чем раньше. Мешало проклятое пламя, которое превратилось в зеленый туман, и стоило человеку хоть на миг замереть, как туман сгущался и вгрызался сначала в домен, а затем в энергетическое тело. Выяснять, что будет, когда тот коснется кожи, Алексу как-то не хотелось. Он подозревал, что навык был с подвохом и имеет кучу отложенных эффектов. Стая не отставала. Враги уже не рычали и не фыркали, а мгновенно перестраивались, едва добыча перемещалась в новое место. Тонкое лезвие, усиленное избытком энергии, вскрыло голову самому быстрому шидарцу. Землянин вынес урок из первого столкновения, и в этот раз вдобавок к усилению сосредоточил весь заряд на острие невидимого копья, а не размазал его по широкому серпу. Противник запнулся и упал. Одновременно с этим туман, который все это время неотступно жалил, давил, разъедал и почти взломал энергетическую оболочку, ослаб. «Что за черт?» — воскликнул землянин. Он бы понял, если бы облако исчезло вместе с гибелью одного из шестерки. Это означало бы, что навык принадлежит убитому, но облако только ослабло. Вместо поиска ответов он предпочел еще немного сократить количество соперников. Увы, силы лезвия не хватило, чтобы взломать защиту очередного шударца, и Алексу пришлось тратить драгоценные мгновения на накачку Матрицы энергии. Второй удар свалил противника на землю. Осталось немного. Землянин быстро прикинул, что бой в таком режиме должен занять еще несколько секунд, после чего стая закончится. К сожалению, туман после второго убийства не ослаб. «Ладно, справлюсь и так», — пробурчал он. «А это еще что такое?» Краем глаза Алекс заметил, как первый убитый вдруг зашевелился. Зеленоватые стройки вливались в его голову, и рана начала очень быстро затягиваться. Секунда, и шидарец поднялся на ноги. «Да нет, не просто поднялся, а вскочил без всякой раскачки!» Такой подлости он не ожидал. Шидарцы хоть и вели себя подобно животным, но выглядели вполне себе как люди. Просто были чуть коренастей и с зеленой кожей. Зато в остальном почти не отличались от самого Алекса. Значит, и мозги у них должны быть в том же месте, где и у него. Почему же Шидарец так легко встал после смертельного ранения? И почему навык, который до этого был боевым, вдруг превратился в лечебный? Этот туман — это их общая способность. В памяти всплыло старое воспоминание о старателей против огромного защитника-муравейника и армии стражей. Тогда люди под предводительством Рауля потеряли немало славных бойцов. И все из-за того, что монстры соединили свои энергетические тела в единое поле. Вот и сейчас Алексу казалось, что он столкнулся с чем-то похожим. «Но как? Как разумные могут оживать после того, как потеряли часть мозга? И где они научились так хорошо объединять свои источники и действовать как одно целое?» — изумлялся он, перемещаясь от дерева к дереву шидарцы избегали вредить лесу, чем человек активно пользовался. Бой развивался так стремительно, что требовал всего внимания, несмотря на разгон сознания. Очень быстро подтвердилось, что и других врагов брали только усиленные удары, независимо от их уровня. А также, что поле хоть и слабеет после выхода из строя парочки шидарцев, но это никак не влияет на его дальность действия. Туман мог неожиданно возникать на дистанции в десятки метров от группы, Он вытягивался и, как спрут, обвивался вокруг Алекса. Как человек не старался, энергии и скорости не хватало. В результате шедарцы оживали быстрее, чем он успевал накопить заряд для третьего удара. И пока что ему не удавалось завалить трех врагов разом, максимум двух. В первую очередь он старался бить одного и того же шустрого шедарца, в надежде, что рано или поздно тот, наконец, помрет. Но парень с упорством, достойным лучшего применения, вставал уже четвертый раз к ряду. «Надо что-то делать, и срочно!» Землянин не паниковал, но время шло, и скоро на их уютную полянку должны нагрянуть новые отряды, а убежать под землей он, увы, не мог из-за отсутствия доступных речек. Мысли и идеи сменяли одну другую. Исходя из общедоступной информации, только стайные твари и очень хорошо слаженные группы опытных бойцов умели соединять навыки в одно целое, да и то адепты очень сильно уступали монстрам. Но в этом-то и была разница между разумными и неразумными. Адепты развивались каждый своим путем, зато так с каждым уровнем они становились все сильнее. А если кто из них желал объединить способности, то для этого требовались либо расовая склонность, либо довольно специфические навыки, которые еще развить надо было. Монстрам же было не в пример легче. В отличие от адептов, они имели одну способность на всех. Алекс уже имел большой опыт взаимодействия и с Муравейником, и с Ульем, поэтому немного разбирался в таких вещах. Однако шедарцы превзошли и тех, и других. Они не только сумели объединить усилия, но превратились в единый суперорганизм, который обладал свойствами, недоступными его частям. Энергия не просто складывалась, она словно усиливалась. И пусть каждый из стаи по отдельности значительно уступал Алексу, но все вместе они легко могли навалять носителю силы, который, задрав нос, возомнил, что он без проблем разделается с группой шестерок и семерок, хотя, в общем-то, недалеко от них ушел в плане уровня. Для экономии энергии ему пришлось использовать домен только для перемещений. Но самой большой проблемой были не физические атаки, а туман, который отнимал больше энергии, чем все остальное. К сожалению, одним туманом дело не ограничилось. Иногда шедарцы полили зелеными кляксами и лучами. При этом выстрелы вылетали из центра группы, а не из рук одного из противников. Алексу казалось, что он дерется уже черт знает сколько времени, но прошло не больше 15 секунд. Однако ему стало кристально ясно, что так врага не победить. Он только и стратит последние резервы. «Нельзя к ним относиться как к отдельным существам», — быстро думал он. «Это необычные адепты и даже не монстры. Это что-то новое. Раз он борется не с группой бойцов, пусть и очень слаженной, а с непонятным образованием, то надо сменить тактику. Хватит убивать отдельных членов. Надо атаковать сам суперорганизм, нарушить его целостность». Фигура человека исчезла и появилась в центре шестерки. Туман словно клещи вцепился в Нахала, но пара мгновений у того было. Шедарцы с радостью устремились вперед, но Алекс не пытался их атаковать привычным способом, а подхватил доменом, и противники разлетелись по сторонам. Стоило им разделиться, как туман истончился и схлопнулся. Шедарцы мгновенно вскочили и бросились обратно, но Алекс был на готове. Шесть лезвий без всякого усиления оборвали их жизни. Противники попадали на землю и больше не вставали. «Правильная тактика дает правильные результаты», — с облегчением подумал он, обводя поляну усталым взглядом. Перед тем, как уйти, он решил проверить девушку на дереве, но то и след простыл. «Шустрая должна выжить, как и я», — прошептал землянин и накинул домен. Схватка показала, что шедарцы его не видят и обнаружить могут только если случайно к ним приблизиться. Причем в спокойном состоянии их объединенное поле было сравнительно небольшим и выходило не дальше, чем на 5 метров от ближайшего члена стаи. Правда, и стая встретилась небольшая. А на что способна вся Орда? Или хотя бы скромный отрядик в сто голов? Об этом даже думать не хотелось. Таких нужно избегать и бежать изо всех сил. Возможности шидарцев не могли не поражать. Алекс сильно пожалел, что так мало про них узнал. Хотя, со слов Скатора на втором слое шахтерам как-то удавалось отбиваться от местных, даже если им встречались вот такие небольшие отряды. Однако это плохо соотносилось с только что полученным опытом. Борьба с неубиваемым врагом — самая неприятная ситуация из всех возможных. Она называлась разными словами, но обычно описывалась как «борьба великана и муравья». При этом в мире адептов великанами обычно считались посланники силы, а все остальные — муравьями, с чем землянин готов был поспорить, так как то и дело оказывался в роли жалкой букашки, несмотря на статус носителя силы. «Тур, Морн, теперь эти шедарцы. А сколько до этого было схваток? Видимо, доля у меня такая — попадать в неприятности», — думал он, шагая от дерева к дереву. Впрочем, Самул утверждал, что именно так и должен поступать настоящий адепт, который хочет развить заложенный в нем потенциал. На взгляд Алекса идея была сомнительной просто потому, что до полного раскрытия с такими приключениями доживет, дай бог, один из тысячи. Его мысли вернулись к Шидарцам. Весь кошмар ситуации, великаны и муравья заключался в том, что их силы были неравны до такой степени, что один из противников абсолютно ничего не мог сделать другому, как не пытался. Ему просто не доставалось сил, чтобы перегрузить защиту соперника. Муравьи выигрывали у гигантов только, когда собирались в большие стаи, но и тогда гигант мог сбежать. Обычно здравомыслящие адепты в подобных авантюрах не участвовали. К сожалению, у изгоев выбора не было. Но как шидарцы ухитрились потерять планету, с такими способностями против них надо многотысячную армию выставлять. Да они кого угодно снесут. Или я чего-то не знаю. Алекс не мог понять источник сил местных жителей, зато стал чуть пониматель дышек, что предпочли не связываться с Ордой и создали буфер на границе в виде горских изгоев. Интересно, а к своему драгоценному верхнему городу они также завозят искупительные жертвы или его охраняют регулярные войска? На встречу продолжали попадаться группки шидарцев. Самая большая — примерно в 20 голов. Ее Алекс обошел по большому кругу. В остальном звероподобные войны проблем не создавали. Они шли деловито, молча и целеустремленно, словно выполняли работу, кровавую, но работу. Сейчас землянину ни капли не хотелось устанавливать с ними контакт. И как интересно эти маньяки могут помочь ему разобраться со слиянием. Что вообще они могут подсказать? «Разве что как быстро провести геноцид безобидных изгоев?» «Потом разберусь», — решил он и задвинул идею общения с местными в дальний уголок разума. В какой-то момент Алекс заметил, что шидарцы периодически останавливаются и задирают голову к небу. «Они что-то чувствуют?» «Что?» «Наверное, дирижабли», — догадался он. «А в том, что над ним реют корабли школы ледяных игл, беглец не сомневался». Пусть городские стражники ведут себя по-хамски, периодически требуют мзду, и вообще, понятие профессионализма к ним мало применимо, но нельзя оценивать крупную организацию по низовым членам. Просто школу не особо волнует мнение иммигрантов и всяких там торговцев. В конце концов, они тут не в демократию играют. Однако о собственной безопасности льдышки должны были позаботиться. Школа ледяных игл — огромная организация с сотнями тысяч членов на одном только шидаре. У нее явно имеется вдоволь и спецов по безопасности, и военных, и ресурсов, а также всего остального, что нужно для слежки за шидарцами, особенно когда те стоят у ворот города и готовы ворваться и начать резать простых адептов. Не может школа этого допустить. Хотя... Алекс на секунду задумался, выгодно ли льдышкам уничтожение Нижнего города, чтобы пригласить новых жителей, но с сомнением покачал головой. «Нет». Невыгодно, даже несмотря на падение репутации. Город — это сотни тысяч шахтеров и массовая добыча кристаллов. По сравнению с этим, бизнес на эмигрантах — всего лишь приятный бонус. Через несколько минут показался лагерь изгоев. Точнее, бывший лагерь изгоев. Поселение перестало существовать. Оно и раньше чистотой не отличалось. Но сейчас здесь царил бардак и... тишина. Шидарцы ушли, оставив за собой изъеденные зеленым туманом трупы. Алекс невольно вспомнил Свана, которого встретил на подходе к городу. Но времени жалеть погибших и искать выживших не было. Однако он еще раз отметил, что абсолютно все шидарцы использовали одну и ту же способность. На всякий случай даже осмотрел несколько тел. Да, он не ошибся. В памяти снова невольно всплыла земля. Марах утверждал, что муравейник когда-то был разумной расой точнее, произошел от обычных адептов. Может, и шедарцы постепенно превращаются в бессловесных тварей. Тогда понятна их ненависть к пришлым. Это типичное поведение монстров, что защищают свой мир. Как это часто с ним случалось, Алекс завис на некоторое время, захваченный очередной загадкой. Завис настолько, что забыл, что он вообще-то разыскиваемый преступник, а не турист на прогулке. За него дают 2 миллиона и, между прочим, морно устроить свежий труп. Поляну заполонило объемное сканирующее поле. То самое, от которого он не так давно безрезультатно пытался сбежать. «Проклятие!» — беглец посмотрел вверх. На небе не было ни облачка, ни чертова дирижабля. Объемное сканирование, увы, также ничего не показало. Но это означало только то, что враг находится дальше, чем в трехстах метрах. «Где они прячутся?» — подумал он, прежде чем рвануть в глубину леса. Но тот же замер. «Что делают со зверем?» «Правильно, выгоняют на охотников. Значит, не надо себя вести, как тупой зверь. Неважно, как его вычислили. Мчаться напрямик через лес просто глупо. Лучше сделать то, чего от него не ожидают». Он развернулся и побежал обратно к городу и орде. Невидимый дирижабль последовал за беглецом. Все это время льдышки не выпускали его из виду. Более того, они перестали сканировать огромные участки леса, осузили сканер до узкого луча, который ни на секунду не выпускал Алекса из виду, даже когда он активировал домен. «Черт, они постоянно опережают меня на шаг!» — отчаянно думал беглец, перестав петлять и тратить энергию на прыжки. Пара минут быстрого бега, и перед ним замаячили спины шедарцев. «Что вы будете делать теперь?» Обратился он к невидимому противнику. По идее, льдышкам нужен его труп, но он стоит таких сумасшедших денег, что было бы очень опрометчиво бросать его на растерзание шидарцам. Мало ли, те повредят драгоценное тело, и морну ничего не достанется. Значит, охотники должны сейчас отключить систему слежения, а то она выдаст беглеца и прощая их премия. Сильнейшая волна прокатилась по лесу, и землянин с трудом удержал домен. Льдышки, очевидно, решили, что лучше прикончить преступника руками шидарцев и потом подобрать останки, чем позволить ему сбежать. Поэтому вместо осторожного сканирования они, напротив, решили содрать с него маскировку. «Вот сволочи! Но раз вы хотите драки, будет вам драка! Считаете себя неуязвимыми? Вы, ребята, наверное, забыли, что неуязвимых тут не существует!» С этой мыслью Алекс сжал зубы и кинулся к шидарцам. В этот раз его ударили чем-то вроде электрического заряда. По веткам деревьев запрыгали искры, а шедарцы начали разворачиваться и заинтересованно принюхиваться. Алекс скривился, но направление не изменил. Когда до ближайшей стаи осталось меньше 20 метров, он побежал по кругу. Охотники обнаглели настолько, что постоянно долбили ему в спину. Но беглец пока держался, правда, вся энергия уходила на защиту. На небольшом лесном пятачке сошлись три силы, и казалось, что у беглеца нет шансов. Шидарцев он не перебьет, а дирижабль и подавно не достанет. Вот-вот полузвери полуразумные его почуют, а учитывая, что вокруг скопилось около тридцати врагов, его сомнут за пару секунд. Но вот один из них поднял голову и уставился в небо, за ним второй, потом третий. «Попались!» — хищно улыбнулся Алекс. Ему хватило доли секунды, чтобы сознание под ускорением вычислило направление взгляда в голубых глаз и мысленно нарисовало три линии, которые скрестились в точке в 500 метрах над землей. Пусть лезвие не умели бить так далеко, но у него имелся шиворот на выворот. Этот навык создавал заряд, который летел, пока не заканчивалась энергия. Алексу нужно было только направление, и он его получил. Заранее заготовленная бусинка, накачанная тремя резервами, бесшумно сорвалась и с огромной скоростью устремилась в перекрестие взглядов шидарцев. Неожиданно в воздухе появился дирижабль. Он неуверенно дернулся, покачнулся и стал падать. Очевидно, что льдышки никак не ожидали такой прыти от беспомощного беглеца. Алекс же не радовался успеху, а палил бусинками, как из пулемета. Шиворот на выворот — простое умение и в обычном режиме формировалось мгновенно. Главное, чтобы энергии хватало. Но она-то как раз уже заканчивалась, поэтому через 10 выстрелов он остановился. К счастью, этого хватило, чтобы аппарат школы опустился на 50 метров. Но вот он остановился, стабилизировался и попытался набрать высоту, но... было поздно. Льдышки точно знали радиус действий навыков шидарцев, поэтому безбоязненно летали на безопасной высоте. Однако сейчас они вошли в зону поражения. Десяток лучей одновременно вонзились в корабль, и тот начал падать. Куски обшивки отлетали, а под конец он и вовсе стал разваливаться. Даже с такого расстояния было видно, как глаза пилота сжались от ужаса, как по довольно вместительному салону с прозрачным днищем забегали офицеры школы как они начали выпрыгивать через щели в обшивке, чтобы не терять секунды при приземлении и либо бежать, либо сражаться за свою жизнь. Кстати, льдышек было довольно много — два десятка. А два десятка носителей — это очень серьезная сила, по меркам Шидара, но только не против Орды. К месту предполагаемого падения уже стекались стайки шидарцев с разных сторон. Алекс собрался было развернуться, но в последнюю секунду среди падающих офицеров заприметил серую фигуру.